Когда я добрался до Пунтленда, много лет балансирующего на грани выживания, там царил хаос. Несколькими неделями ранее горстка военных подняла в местной столице Гороуэ мятеж, и на некоторое время захватила часть здания парламента. Причиной бунта военных была многомесячная невыплата жалования. В Басаса боевики Аш-Шабаб напали на отель International Village и убили несколько охранников. Одного из членов законодательного собрания взорвали, подложив мину в автомобиль. Четырехмиллионное население Пунтленда страдало от сильной засухи, ставшей причиной смерти нескольких сотен человек. Готовясь к поездке, я получал от различных чиновников Пунтленда заверение в том, что получу беспрепятственный доступ в структуры МПП и ССО, а также к президенту автономного государства. Мне выдали въездную визу на месяц, Однако потом положение изменилось, и мне сообщили о других условиях. Доступ к МПП мне уже не гарантировали. Ознакомление с работой ССО и встреча с президентом оставались возможными, но для этого мне надлежало сидеть в отеле, а там видно будет. Никаких гарантий, как сказал мне по телефону начальник канцелярии президента Пунтленда после того, как я прилетел в Басаса. Позднее я узнал, что причиной изменения программы оказалась паника, которую мой визит вызвал в Министерстве рыболовства Пунтленда. По словам начальника президентской канцелярии и других представителей внутреннего круга, министр рыболовства Абдурахман Аджама Кулмии категорически возражал против моего приезда. Как объяснили чиновники, он заранее боялся того, что я напишу о выдаче его министерством лицензии на промысел статью которая наведет на мысли о коррупции и на вопрос, почему на общественные нужды идет столь малая часть дохода от лицензий. «Я как мог постарался успокоить представителей пунктлендских властей, уверяя, что прежде всего намерен осветить успехи, достигнутые Сомали за последнее время, в том числе арест браконьерских судов грека. В конце концов я сам дозвонился до Кулмии, чтобы объяснить ему свои намерения». Я сказал, что хотел бы ознакомиться с действием МПП и ССО по охране Вод Пунтленда. «Я нисколько не возражаю против вашего посещения Пунтленда», – ответил Кулмия. «И буду помогать вашей работе. Обещаю вам всестороннюю поддержку». Тем не менее, я закончил разговор, ощущая тревогу из-за тона своего собеседника. А в Министерстве рыболовства шли горячие споры насчет того, как быть с моим, как теперь выяснилось, нежелательным визитом. Одна сторона требовала аннулировать мою визу, другая сторона, взявшая в конце концов верх, считала, что впустить меня в страну можно, но следует ограничить мои действия, поэтому визу мне выдали, но приставили ко мне переводчика, который должен был прежде всего надзирать за мною. Его основной задачей было присутствовать при всех моих разговорах, даже или в первую очередь тех, когда все участники говорят по-английски и переводчик вообще не требуется. Причина недовольства Кулмии моим приездом открылась довольно скоро. Как раз в это время в порту Баса состояли на якоре семь тайландских траулеров из списка, которые я составил перед поездкой в Сомали. Власти Пунтленда не хотели, чтобы я задавал вопросы о них. В эту сомалийскую «семерку» входили чет Паттана – 55, Чот Чайнави – 35, Чотпаттана – 51, Чайнави – 54, Чайнави – 55, Субфермнави 21 и Чайчаначек – 8. Выкрашенная в голубой или цвет морской волны и вмещающая не менее 200 тонн улова, траулеры принадлежали известному и очень богатому тайландскому семейству Сангсу Имелись обоснованное подозрение, что на их судах практикуется подневольный труд и торговля людьми, Таиландские и индонезийские власти уже вели соответствующее расследование. Все семь судов имели пунтландские лицензии на промысел, законность которых была сомнительна. Информация о флотилии Сангсукиамов стала особенно скудной после 2015 года, когда таиландское правительство установило более жесткие правила и ввело инспектирование судов заграничного плавания, ходивших под таиландским флагом. В качестве контрмеры в отношении новых ограничений, семейство Санг Сукиам исключило эти семь судов, предназначенных для работы в Сомали, из Тайландского морского регистра и в 2016 году перевело их под флаг Джибути, северного соседа Сомали. Направляясь в Пунтленд, я знал об этих тайландских судах очень мало, но чем сильнее местные власти паниковали из-за них, тем больше возрастал мой интерес». В Пунтленде сомалийская «семерка» была отягощена дополнительным политическим багажом. Местные власти считали ее деятельность законной, так как сами раз за разом выдавали трехмесячное разрешение на лов в своих водах. А столичные чиновники в Магадишу считали, что это незаконно, поскольку по федеральному закону выдача лицензий является их прерогативой. Еще хуже было то, что тайландские суда, во-первых, вели траловый лов, запрещенные федеральным законом, и, во-вторых, будучи зарегистрированными в другой стране, ловили рыбу в пределах 24-мильной прибрежной зоны Сомали, что в то время также не допускалось. Фоном для этой затянувшейся неразберихи служило более крупное разногласие между стремившимися к автономии Пунтлендом и Магадиша, настаивавшим на том, что для того, чтобы Сомали могло стать дееспособной страной, ее регионы, в частности Пунтленд, должны исполнять федеральные законы. Пунтленд с 2011 года всячески декларировал независимость от Магадиша, например, проводя двусторонние переговоры с Йеменом по вопросам борьбы с незаконным рыбным промыслом и торговлей людьми и заключая контракты с охранными компаниями разных стран. В Магадишу мне удалось узнать лишь то, что «Сомалийская семерка» является серьезным источником напряженности в регионе, В столице я остановился в расположенном близ аэропорта защищенном частном комплексе. Он был похож скорее на военную базу. Вокруг засыпанной гравием площадки выстроились стандартные транспортные металлические контейнеры, переделанные в домики. В одном поселили меня. И все это окружала взрывозащитная стена высотой 4,5 метра. На каждом углу торчала сторожевая вышка, на которой дежурили у пулемета двое солдат. Не самое гостеприимное пристанище, в котором мне доводилось жить. Интервью для своего расследования я брал в порту Магадиша. От гостиницы до порта было меньше трех миль, но дорога туда заняла два часа. Меня везли в бронетранспортере, за которым тащился конвой из вооруженных до зубов частных охранников. Мы ползли, огибая остовы распотрошенных машин и руины зданий. Чуть ли не на каждом третьем перекрестке останавливались на ощетинившихся оружием блокпостах. Разруха вокруг была поистине апокалиптической. Глядя на это, я спрашивал себя, как же правительство рассчитывает взять под контроль внутренние районы и протяженные отрезки береговой линии страны, если ему приходится прибегать к таким мерам, чтобы удержать в руках всего лишь часть столицы? В порту я посетил стоявшее на рейде египетское судно, перевозившее скот, и побеседовал с членами команды безопасности в Сомалийских водах. Потом уже на суше я встречался с правительственными чиновниками из Магадишо и из Пунтленда. Поначалу я придерживался своего намерения сосредоточиться на успехах, достигнутых Сомали в последнее время. Я задавал вопросы о применении суровых мер к судам Греко, Но каждый мой собеседник обязательно переходил к другой теме, к таиландским судам, стоящим на якоре в районе Басасо. На встрече с федеральными чиновниками те говорили, что обсуждают различные способы наказать Пунтленд за незаконную выдачу лицензий. Например, приостановив выплату жалования учителям. Значительную часть денег на это дают Международные благотворительные фонды. На встрече с чиновниками из Пунтленда Все возмущались очередным вмешательством Магадиша в их дела. Обе стороны предупредили меня, что, по мнению Пунтленда, я прислан в Сомали расследовать ситуацию с тайландскими судами. Я отвечал, что в числе интересующих меня объектов всем тайландских траулеров не значатся. Однако уже начал склоняться к мысли о том, что если уделить им больше внимания, возможно, удастся с новой стороны взглянуть на проблему коррупции при лицензировании промысла. Как не хотелось мне изначально сохранить отстраненность от рассматриваемых событий, все сильнее подмывало заглянуть в эпицентр борьбы за власть между двумя квазиправительствами, из которых ни одно не контролировало полностью территории, на которые претендовала. Эта поездка напомнила мне, что журналист не всегда выбирает свой сюжет. Случается, что сюжет сам выбирает тебя и порой затягивает в самую гущу событий. Из Магадиша я на самолете добрался до Харгейсы в автономии сомали а через пару дней вылетел оттуда в Басаса, где остановился в отеле Гайейт. Ярко выкрашенная гостиница располагалась около порта, от гавани её отделял большой пустырь, оживленный несколькими чахлыми кустами и деревьями. Почти все время я проводил во внутреннем дворе отеля, где местные бизнесмены встречались поговорить за чашкой кофе. Многим из них хотелось познакомиться с заезжим американцем, благодаря чему я быстро освоился в местном обществе. Мне сказали, что в то время я был единственным в Пунтленде человеком с Запада. Правда, я сомневался в этом. Представители местной бизнес-элиты, с которыми я общался в этом дворе, были убеждены, что незаконный промысел рыбы ведется с размахом, потому что одни иностранцы бесцеремонно вторгаются в сомалийские воды, а другие покупают фальшивые лицензии у властей Пунтленда, присваивающих полученные деньги. Некоторые мои собеседники предсказывали скорое возобновление пиратства как реакцию на наглость иностранных рыбаков. Известие о моем приезде быстро разлетелось по столице региона. Среди завсегдатаев гостиничного дворика были и служащие местного министерства рыболовства. Чуть ли не все они говорили, что кулмии – очень напуган моим приездом в Пунтленд. Он убежден, добавляли они, что я не просто питаю тайные замыслы продвигать в союзе с Магадиша западную повестку дня, сформированную Департаментом рыбного хозяйства ООН, но и говорил администрации местного порта, главе ССО, директору МПП и президенту Пунтленда, что я работаю на ЦРУ. Мне уже приходилось сталкиваться с подобными утверждениями, я просто игнорировал их в других странах но в Сомали ставки, похоже, были выше. Пока я дожидался ответа из Министерства рыболовства о том, будет ли мне позволено исследовать опыт Сомали по законодательному и силовому контролю за рыболовным промыслом, до меня дошел слух о еще одном проявлении паники, вызванной моим визитом. Несколько человек, занимавших какие-то посты, рассказали, что на минувшей неделе правительство Пунтленда приказало тайландским судам покинуть порт до появления иностранного репортера. Те, однако, не могли исполнить требования, пока не пройдет платеж на сумму более 650 тысяч долларов за трехмесячные промысловые лицензии для семи траулеров. Платеж подтвердился за двое суток до моего прилета в Басаса, и тайландцы убрались с такой поспешностью, что забыли на берегу двух наблюдателей от Пунтленда, которые должны были сопровождать их и проверять улов. Через несколько часов таиландцам пришлось вернуться в порт за забытыми в спешке чиновниками. Однако повторному уходу предшествовал спор. Таиландские капитаны требовали, чтобы наблюдатели сдали им свои мобильные телефоны, не желая, чтобы те делали видеозаписи или фотографии. Споры длились недолго, хотя обязанностью наблюдателей как раз являлась документальная фиксация всего происходящего, Пунтленд уступил. Наблюдатели сдали телефоны и суда отчалили. В том, что власти Пунтленда приставили наблюдателя и ко мне, не было ничего удивительного, и я вскоре проникся к нему симпатией. Английский у него был хороший, разве что чересчур книжный. Иногда он использовал несуществующие слова, которые самую капельку, но очаровательно отличались от настоящих, например, Insinuenda и Confirmative. От «иннюэнда» — косвенный намек на Insinuation Инсинуация. Конферматив подтверждающий. Его склонность начинать чуть ли не каждую фразу со слов «буквально», если честно или откровенно говоря, позволяла думать о его незаурядной тяге к разговорам без обиняков. Этот умный человек лет, вероятно, около 25, жаждал знать все. У него была милая, хотя и несколько утомительная привычка засыпать меня самыми разнообразными вопросами, как только выдавалась хоть небольшая передышка. Вы бывали в Кливленде. Кто начал террористическую деятельность? Есть ли в Америке индуисты? Он попросил, чтобы я не упоминал его имя в своих публикациях, и я согласился. Мы с ним не доверяли друг другу, и я не сомневаюсь, что он самым подробным образом сообщал начальству о моих шагах, даже если уверял меня, что о чем-то умолчит. Однажды мы сидели с ним в перерыве между интервью и, разглядывая гостиничный дворик, погрузились в редкую безмолвную паузу. Однако мой переводчик не выдержал продолжительного молчания. «Скажите откровенно, мистер Ина», — сказал он, «мало кто из сомалийцев мог правильно выговорить мое имя, строго между нами. Какая настоящая причина вашего приезда в Пунтленд? И добавил, «Вас ведь интересуют тайландские суда». Я решил, что наступил подходящий момент для проверки наших отношений и ответил, что первоначально не планировал заниматься тайландскими траулерами, но передумал. Я достал айфон и показал ему спутниковые данные об их перемещениях в настоящее время. Траулеры шли зигзагами со скоростью около двух узлов, и я объяснил, что это верный признак того, что они занимались троллением. Я напомнил, что траловый лов запрещен сомалийским федеральным законом. Ого!» – то и дело восклицал он, разглядывая экран телефона, и пообещал «Я никому об этом не скажу». Тут я встал из-за стола под предлогом того, что мне нужно позвонить жене. «Подождите меня здесь», – сказал я. «Вернусь через 45 минут». На самом деле я не собирался звонить жене. Я не разговаривал с нею или с сыном уже несколько недель. И отнюдь не из-за плохого качества связи. Сотовая связь чуть ли не единственная, что в Сомали повсеместно работает хорошо. Я воздерживался от разговоров с родными потому, что чем сложнее и опаснее становилась ситуация в Пунтленде, тем меньше я хотел рассказывать об этом моим близким. Настоящая причина моего ухода в номер состояла в намерении проверить, насколько достоин доверия мой новый друг. Поселившись в отеле, я почти сразу же нанял молодого человека, который должен стать второй парой моих глаз и ушей. Он прилично говорил по-английски, и его устроило мое предложение. За 5 долларов в день, столько он за неделю зарабатывал в соседнем магазине, сидеть в гостиничном дворике, где происходили все столичные встречи, и подслушивать все разговоры, какие сможет. Когда я разговаривал с кем-нибудь, он подсаживался за соседний столик и слушал о чем говорили мои собеседники после моего ухода. Официанты знали, что все, что захочет съесть или выпить этот молодой человек, нужно записывать на мой счет. Молодой помощник рассказал, что сразу после того, как я ушел, мой правительственный надзиратель сам позвонил кому-то. «Ему все известно о тайландских траулерах», — сказал он. «Он даже может наблюдать за ними на своем телефоне. Не зная, как у него это получается, но он это делает» готовят такие материалы журналисты привычно вверяют своей жизни и жизни тех кто ездит вместе с ними совершенно незнакомым людям суть которых нужно успеть понять буквально за доли секунды например в басаса мою безопасность обеспечивал влиятельный политический посредник мохаммед юсуф тиги меня ему представили через контакт в нью-йорк таймс я не знал о нем ровным счетом ничего оставалось положиться практически на волю случая потому что наш внештатный корреспондент в Сомали недавно сбежал в Финляндию, опасаясь за свою жизнь, а мне требовались надежные союзники. Тиги, в прошлом губернатору сомалийской провинции Мудук, было за 50. Он родился в семье богатых землевладельцев, принадлежал к клану Маджертен и молился пять раз в день, как большинство мужчин, которых я встречал в Пунтленде. Он выглядел сверхъестественно спокойным, Держался как человек, которому ничего никому не нужно доказывать, и питал нежное пристрастие к адидасовским спортивным костюмам и старомодным белым теннисным туфлям. Он слыл неподкупным, входил в число главных координаторов по преодолению последствий засух, что прибавляло ему популярности и позволяло относительно свободно перемещаться по тем регионам, где правительственные чиновники обычно становились объектами покушений. Чтобы защищать меня и моих спутников, он выделил 15 телохранителей, но постоянно рядом со мной находилось не больше дюжины из них. Полный состав собирался, когда нам предстояли поездки в опасные окрестности Басаса или соседние регионы. Несмотря на давление со стороны правительства Пунтленда, желавшего, чтобы Тиги отказался помогать мне, он оставался непоколебим. Однажды я услышал его разговор с «Кулмия», «Он мой гость, вы сами дали ему въездную визу. Я дал ему слово, что он сможет побывать всюду, где захочет, и теперь гарантирую его безопасность». Помимо всего прочего, Тиги получал за это большие деньги, а вот в надежности конкретных переводчиков и охранников я был уверен куда меньше. Тиги скрупулезно выполнял взятое на себя обязательства. И хотя неудачная поездка на сторожевик ССО оказалась досадным провалом, обеспечивал мою безопасность. Но я и сам понимал, что чем дольше я оставался в Пунтленде, тем труднее становилась его задача. На следующий день после того, как мы вернулись в Басаса, Министерство рыболовства известило Тиге, что мне запрещено покидать отель даже в сопровождении его охранников. Итак, я не мог не только снова побывать в порту, но даже посетить Министерство рыболовства, где на следующий день, согласно договоренности, у меня должна была состояться встреча. «Вот тебе и виза Пунтленда», – думал я. Все это служило наглядным напоминанием о том, что документы, будь это промысловые лицензии обоих судов Греко, якобы существовавшие, или тайландских траулеров, сомнительные, действительные лишь в той степени, какую пожелает придать им выпустившая их страна. Бумага — это всего лишь бумага.